Гостиница Великобритания В Юзовке я поселился в дешевом номере гостиницы Великобритания. Это зловонное логово было названо так в честь страны Юза и Балафура, двух британцев, владевших в Донском бассейне огромными заводами и шахтами. Теперь от прошлой Юзовки не осталось следа. На ее месте вырос благоустроенный город, Тогда же это был беспорядочный и грязный поселок, окруженный лочугами и землянками. Скопления этих землянок назывались по-разному: Нахаловка, Собачеевка, Кабыздоховка. Мрачный юмор этих названий лучше всего определял их безрадостный вид. В котловине рядом с поселком дымил тот самый новороссийский металлургический завод, куда меня прислали налаживать приемку снарядов. Дым шел не только из заводских труб, Дымили самые здания цехов. Дым был желтый, как лисья шерсть, и зловонный, как пригорелое молоко. Неправдоподобно багровое пламя качалось над жерлами доменных печей. С неба сыпалась жирная сажа. Из-за дыма и сажи в Юзовке исчез белый цвет. Все, чему полагалось быть белым, приобретало грязный серый цвет с желтыми разводами. Серые занавески, наволочки и простыни в гостинице, серые рубахи, Наконец, вместо белых — серые лошади, кошки и собаки. В Юзовке почти не бывало дождей, и жаркий ветер днем и ночью завивал мусор, штып и куриный пух. Все улицы и дворы были засыпаны шелухой от подсолнухов. Особенно много ее накапливалось после праздников. Грызть подсолнухи называлась по-местному «лузгать». Лузгало все население. Редко можно было встретить местного жителя без прилипшей к подбородку подсолнечной шелухи. Лузгали виртуозно, особенно женщины, судачившие около калиток. Они лузгали с невероятной быстротой, не поднося семечек к рту, а подбрасывая их издали ногтем. При этом женщины еще успевали злословить так, как умеют злословить только мещанки на юге. С наивной наглостью, грязной зло. Каждая из этих женщин была, конечно, в своем дворе самая первая. Несмотря на сплетни и лузгание семечек, женщины еще успевали драться. Как только две женщины с звериным визгом вцеплялись друг другу в волосы, тотчас собиралась гогочущая толпа, и драка превращалась в азартную игру, на победительницу ставили по две копейки. Банк держали и пропойцы деньги собирали в рваный картуз. Женщин нарочно стравливали и дразнили. Бывало, что в драку постепенно ввязывалась вся улица. Выходили распояской мужчины, шли в ход, Свинчатки и кастеты, трещали хрящи, лилась кровь. Тогда из Нового Света, где жила администрация шахты, заводов, на рысях приходил взвод казаков и разгонял дерущихся на гайками. Трудно было сразу понять, кто населял Юзовку. Невозмутимый швейцар из гостиницы объяснил мне, что это подлипалы, скупщики поношенных вещей, мелкие ростовщики, базарные торговки, кулачье, шинкари и шинкарки, кормившиеся около окрестных рабочих, и шахтерских поселков. Заводы дымили со всех сторон. Шахты стояли по горизонту серыми и пыльными пирамидами своих терриконов. Гостиница «Великобритания» заслуживает того, чтобы ее описать. Как давно вымершие ископаемые. Стены ее были выкрашены в цвет грязного мяса. Но это владельцу гостиницы показалось скучным. Он приказал покрыть стены модной тогда декадентской росписью, белыми, и лиловыми ирисами, и кокетливыми головками женщин, выглядывавшими из водяных лилий. Неистребимый запах дешевой пудры, кухонного чада и лекарств стоял повсюду. Электричество горело тускло, читать при его желтушном свете было нельзя. Все кровати были продавлены, как корыто. Коридорные девушки в любое время дня и ночи принимали гостей. Внизу, на штопаном и перештопанном сукне бильярда отщелкивали пирамидки Испитые юноши с кепками на бекрень И в галстуках бабочкой Каждый вечер кому-нибудь проламывали ким голову Играли по-крупному Деньги клали в лузы Но зорко следили, чтобы их не крали Так называемые подпыхачи Мелкий бильярдный люд Стены между номерами в гостинице были очень тонкие По ночам я слышал вздохи, стоны Грубый торг, временами душераздирающий женский вопль Тогда вызывали швейцара Дверь номера выламывали, оттуда выскакивала с рыданиями растерзанная женщина, чаще всего знакомая коридорная девушка из этой же гостиницы, а за ней выволакивали какого-нибудь мутного парня с мокрой челкой. Он мычал и бил всех наотмашь направо и налево. Его связывали, уводили, пиная в спину, и приговаривали. «Опять обсчитал девушку, холера! Который раз! Удавить тебя мало!» К девушки девушке сбегались подруги. Она, захлебываясь, показывала им зажатые в кулаке деньги доказательства, что ее обсчитали. Девушки сообща пересчитывали деньги, ахали и говорили, что всех мужчин надо облить серной кислотой. Непременным участником скандалов был низенький седой камивоежер, представитель фирмы готового платья Мандель и компания». Он носил просторный вишнёво красный костюм и желтые ботинки с выпуклыми носами. Он всегда утешал обиженных девушек. Ты, Муся, говорил он, должна относиться ко всему с философским спокойствием. Бери пример с меня. Эйдите, вы знаете, куда, отвечала сквозь слезы Муся, и подавитесь своими советами Знаю я ваше философское спокойствие. Но старик не смущался. Древние Эллины, говорил он, полагали, что спокойствие есть основное условие счастья. Основное условие ультимарацио, понимаешь? «И подумаешь, насколько он тебя обсчитал?» «На рубль, гад!» — отвечала девушка, переставая плакать. Э, «Вот тебе рубль. Утри слезы, умойся, оденься, стань прелестной, как прежде, и принеси мне в номер бутылку вина, боржом и печенье». «Идите вы знаете куда!» — говорила возмущенная девушка. «Это чтоб я за рубль к вам пошла, старый потюк!» «Старый потюк — крыса» в переводе с украинского. Но старик не обижался. Он ходил по коридору, засунув руки в карманы и напевал под занойным небом Аргентины, где женщины, как на картине, где небо южное, так сине, там Джо влюбился в кло». Был в гостинице всеобщий любимец, так называемый «дядя Гриша воды Тиши». Это был картавый, затертый человек с русой бородкой и синими детскими глазами. Чесучевый пиджак он носил на голом теле, стыдливо запахивал его и всегда дрожал, будто от холода, на самом же деле от перепоя. Рассказывали, что дядя Гриша, сын сенатора из Петербурга, окончил лицей, промотал огромное состояние в Париже, потом был топёром в кино по тогдашнему «Иллюзионе», а теперь живет за счет человеческой жалости и перехватывает рубль или два на вечеринках в качестве непревзойденного игрока на гитаре и певца жестоких романсов. Дядя Гриша был так несчастен, что даже владелец гостиницы, тучный господин в котелке, во вздернутых клетчатых брючках, пожалел его и дал ему работу — кипятить в кубе воду для чая. За это дядя Гриша жил бесплатно в комнатке, где стоял этот куб. Тесная его комнатка была своего рода гостиничным клубом. Там собирались вечные постояльцы, играли в подкидного дурака, в домино, Гадали, обсуждали все происшествия, а девушки штопали челки, шили и гладили. Однажды в комнате у дяди Гриши отпраздновали день рождения коридорной девушки с нашего третьего этажа Любы. На этот праздник пригласили из уважения четырех жильцов, в том числе и меня. Была на празднике пожилая женщина, зубной врач Фаина Абрамовна, сотрудник Харьковской газеты, высокий человек, ходивший на костылях, и аптекарский ученик Альберт. Веснущий ты юноша с нежной кожей. Он все время понимающий и презрительно улыбался. Старый камивояжор тоже пытался прорваться на именины, но девушки его не пустили. Девушки все были нарядные, а Люба, бледная, молчаливая, в черном платье, была похожа, по словам Альберта, на королеву Марго. Взволнованная Люба изредка подымала длинные ресницы, внимательно взглядывала на нас и каждый раз Меня поражал чистый блеск ее глаз. Не верилось, что это та самая Люба, что недавно ночью рыдала, прикрыв рукой на груди разорванную батистовую рубашку, и стиснув голые круглые колени, проклинала во весь голос плотного черного постояльца из 34-го номера, охальника по ее словам и под лица. Дядя Гриша побрился и надел розовую рубаху с чужого плеча, заколотую медной булавкой с изображением гусеницы. Сели за стол, уставленный несвежими закусками из гостиничного ресторана и бутылками рябиновки. Посреди стола стоял большой букет фиолетовых бумажных роз. Люба подошла к дяде Грише и пригладила его редкие волосы. Дядя Гриша поймал на лету Любину руку и пожал ее. Тогда Люба на минуту прижала к своей груди его дрожащую голову. Она смотрела при этом за окно поверх головы дяди Гриши, и глаза у нее были спокойные, как всегда. Раскрасневшиеся, довольные девушки настойчиво нас угощали. Они ласково заглядывали в глаза и говорили, «Да покушайте же, пожалуйста, чтобы Люба была всегда счастливая и здоровая. Да не стесняйтесь, пожалуйста. Это все свежее, только что из кухни. Вы не думаете?» Люба сидела между дядей Гришей и мной. «Хочу вас спросить», — сказала мне Люба, — «чего это вы все сочиняете? Каждый раз, когда я в номере у вас прибираю, всюду листочки валяются». «Про что вы пишете? Про сердечную жизнь?» «Да», — ответил я, — «про счастливую жизнь Люба». «Была бы я интересная», — вздохнула Люба. «Вы, может, и про меня удачно бы написали. Целый роман. А люди бы читали и плакали слезами». «Пей, Любка!» — крикнула Муся. «Пока горе тебя не поломало!» Глаза у Любы потемнели. «Уймись», — тихо сказала она. «Я с горем заодно жить все равно не буду». «Да я просто так!» — ответила Муся. «Я ж тебе симпатизирую, Любка!» «А песни вы тоже пишете?» — снова спросила меня Люба. «На эту дуру Муську вы, между прочим, не обращаете внимания». «Нет, не пишу. Стихи когда-то писал, и знаю много стихов». «Чувствительных?» «Да, пожалуй». «А вы прочитайте». «Ну что ж», — ответил я. «У меня от выпитой рябиновки уже началось легкое кружение сердца. «Я прочту вам одной. Сегодня ваш праздник». «Неужели одной?» — спросила Люба, и немного подержалась за серебряное колечко у меня на мизинце. «Чье это кольцо?» «Мое. Неправда, не ваше». Все уже сильно шумели, я на минуту задумался, чтобы прочесть понятное и простое. «Все равно», — подумал я, — поймет она или нет. И я начал говорить, немного на распев. «Нет». Не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твои блистанье, Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость, погибшую мою. Шум за столом стих. Когда порой я на тебя смотрю, В твои глаза вникает долгим взором, Таинственным я занят разговором, Но не с тобой я сердцем говорю. Я остановился. «Ну, — резко сказала Люба, — раз уж начали читать такое, так рвите сердце!» «Я говорю с подругой юных дней. В твоих чертах ищу черты другие. В устах живых уста давно немые. В глазах огонь угаснувших очей». Одна из девушек шумом втянула воздух и всхлипнула. «Стихи поэта Лермонтова», — сказал дядя Гриша, настраивая гитару. Лучше петь, чем читать. Он взял мягкий аккорд и запел приятным сильным тенором. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. «Подхватывайте!» — приказал он. И гитара снова печально заговорила у него под пальцами. «Все подхватывайте! Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит!» Все тихо спели окончание строфы. Люба сидела, облокотившись на стол, опираясь подбородком на сложенные руки, и пела, глядя за окно. Глаза ее сияли. Дядя Гриша играл, подняв голову, и на щеке у него блестела слеза. Дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел плотный черный человек со сладкими восточными глазами, постоялицы из 34-го номера. Любочка, цыпочка, вкрадчиво сказал он, я до вас. «Выйдемте на некоторое время. Мне страх, как надо с вами поговорить». «Поговорить?» — спросила Люба и обернулась. «Тебе надо со мной поговорить? В твоем номере? А хотя бы и так. Номерок подходящий». Люба встала. «Сам знаешь, какой у меня день. Так и то лезешь. Потерпеть не можешь, подлюга. Вон отсюда». «Любка!» — взвизгнула Муся, но было уже поздно. Люба схватила бутылку с рябиновкой, и изо всей силы швырнула ее в черного человека. Бутылка ударила его по голове и разбилась. Он схватился за лицо руками, размазал по толстым щекам кровь, смешанную с рябиновкой, попятился в коридор, споткнулся о порог и молча рухнул навзничь. «Убью!» — дико закричала Люба. «Всех поубиваю, как бешеных котов! Всех! Не трогайте меня, не лезьте! В Сибирь пойду, на каторгу! А с вами, с гадами, рассчитаюсь!» Она упала на стул и положила голову на стол. «Девушки!» — сказала она с тихой тоской. «Подружки мои дорогие! Неужто даже отмыться нам не дадут, девушки?» — закричала она и затряслась. «Я будто светлый сон видела! Спасибо тебе, дядя Гриша! Спасибо, родненький мой! Спасибо вам всем!» Она захлебнулась слезами и закашлялась. Дядя Гриша стоял рядом с ней, дрожал и глотал слюну. Я взял Любу за плечи. Даже сквозь платье я чувствовал, какие они были горячие. Я понимал, что ей надо сказать то главное, что говорят человеку раз в жизни, чтобы его спасти. Но я не мог сказать этих главных слов о любви, помощи. Я не мог их сказать, как бы не хотел этого. Может быть, надо было солгать, если бы была уверенность, что от этого Любе станет легче. Мои слова уже были сказаны давно там, В Белоруссии, когда Лёля, умирая, слегка оттолкнула меня, и в глазах её стояли, не проливаясь, глубокие слезы. Да и не мои слова были нужны Люби. Слова эти должен был сказать дядя Гриша. Но что он мог, этот спившийся, дрожащий, хлипкий старик, живущий на свете из жалости? И я ничего не сказал. Я взял руку Любы и пожал её... Она быстро взглянула на меня сквозь слипшиеся от слез ресницы и погладила меня рукой по щеке. Как бы ни ухмылялись серьезные люди, чтобы они ни говорили о сентиментальности, я пронес этот взгляд через жизнь и никогда не забуду. В коридоре послышались быстрые шаги, звон шпор, громкие голоса. Я оглянулся. Весь коридор был заполнен толпой испуганных постояльцев гостиницы. В комнату вошел тощий пристав с городовыми. Городовые вежливо придерживали шапки. «Прошу вас, барышня», — сказал пристав сурово и как будто с сожалением. Люба быстро встала и вышла, ни на кого не глядя. Она даже ни разу не обернулась. Черного человека унесли. Девушки плакали, обнявшись, а дядя Гриша судорожно пил рябиновку, стакан за стаканом, как воду. Тогда человек на костылях, молчавший весь вечер, подошел к двери, закрыл ее и сказал. «Мы — свидетели. На суде следует сказать, что этот человек накинулся на Любу с бранью и побоями, и она ударила его бутылкой, защищаясь. И этот старик, — человек с костылем показал на дядю Гришу, — на суде должен быть трезвым, как стеклышко, и показать то же, что все». Тогда встал дядя Гриша. Он пристально посмотрел на человека на костылях и сказал очень веско. «Милостивый государь, не вам учить меня законам благородства по отношению к женщине. Я всосал эти качества с молоком матери. Если судьба довела меня до падения, то это никому не дает права оскорблять мое достоинство. Я вам прощаю только потому, что вы поступили по-рыцарски». И дядя Гриша крепко пожал руку человеку на костылях. С этого вечера у меня что-то резко надломилось в сознании. Все, чего я раньше чурался, теперь меня не пугало. Я перестал относиться к людям так мимолетно, как относился раньше. С тех пор я понял, что надо искать каждый проблеск человечности в окружающих, какими бы они ни казались нам чуждыми и неинтересными. Есть в каждом сердце струна, она обязательно отзовется даже на слабый призыв прекрасного. Вскоре, после этого случая с Любой, Я перебрался из гостиницы «Великобритания» на завод в чертежную комнату при снарядном цехе. Помог мне в этом чертежник Гринко, вялый чехоточный человек, бывший СССР. Он зашел однажды ко мне в номер, ужаснулся гостиничной вони и уговорил меня переехать в чертежную, хотя мне оставалось жить в Юзовке уже недолго. В чертежной работал только один Гринко. Я приходил из цеха поздно и ночевал на деревянном диване. Жизнь завода была так далека от удушливой жизни в гостинице, что, казалось, между заводом и Великобританией протянулись сотни верст. Каждый вечер после работы я ходил в Бессемеровский цех. Часами я мог смотреть, как из исполинских вращающихся печей, похожих на стальные груши высотой в три этажа, льется расплавленная сталь. По ночам я ходил смотреть на каждый выпуск чугуна из доменных печей. Зрелище было зловещее. Чугун лился по канавам в земле, дымясь багровым паром. Все вокруг было густо окрашено только в два цвета — черный и красный. Рабочие в зареве жидкого чугуна были похожи на выходцев из ада. Иногда я ходил в рельсопрокатный цех. Огромные вальцы, вздрагивая скрижища, заглатывали раскаленные до бела стальные болванки и мяли их в своей металлической холодной пасти, чтобы выбросить вместо толстой болванки длинный брус, Он быстро шел из одних вальцов в другие, все время вытягиваясь, пока не превращался в темно-багровый рельс. Готовые рельсы катились около самых ног по железным каткам, мерцая сотнями искр. Все вокруг гремело, скрежетало, лязгало, свистело паром, дымило, сыпало искрами, ухало и звенело. Сквозь грохот доносились протяжные крики: Берегись! Рабочие быстро катили на стальных тачках раскаленные болванки. Если встречный не успевал вовремя отскочить, на нем начинала тлеть одежда. Кран проносил над головой такую же раскаленную болванку, придерживая ее в воздухе, как краб двумя стальными клешнями. Гринько уходил из чертежной поздно. Он был холостяк, и домой его не тянуло. Когда Гринько уходил, я ложился на деревянный диван и читал. Мне нравилось, что в чертежной был слышен близкий гул завода. Было спокойно на душе, от сознания, что... Рядом бодрствуют всю ночь сотни людей. Я лежал, читал, смотрел на висевший на стене портрет старика. Это был Бессемер, изобретатель нового способа литья стали. Потом я засыпал, и мне казалось, что я сплю в поезде. Сквозь сон я слышал подрагивание, гул и звон. Гринько, сидящий за своим наклонным чертежным столом, длинноносый, с падающими на шею волосами, напоминал карикатуру на Гоголя. Сходство усиливалось еще тем, что Гринько носил черную шляпу и старый черный плащ с застежками в виде львиных голов. Такие плащи носили одно время морские офицеры. Я однажды рассказал ему о санитарном поезде. Он в ответ рассказал мне о том, как Соколовский освободил его из тюрьмы. Я старался не говорить с Гринько на политические темы. Меня смущало то обстоятельство, что бывшего эсера приняли на работу в военный цех завода, да еще чертежником. Гринько обо всем говорил с презрительной усмешкой, явно скучая, и только изредка в глазах его загорался короткий злой блеск. Я заметил, что рабочие относятся к Гринько с насмешкой. Они звали его за глаза отставной козы-барабанщиком, явно намекая на его уход от революционной работы. Однажды, когда я просвечивал снарядные стаканы электрической лампочкой, я нашел засунутую в снаряд записку: Не доверяйте соседу по чертежной. «Записку спалите». Я сжег записку и начал с тех пор присматриваться к рабочим, подававшим снаряды. Но лица у них были непроницаемые. За день до моего отъезда из Юзовки я нашел в стакане прокламацию, отпечатанную на гектографе. В правом ее углу были оттиснуты слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Это была большевистская прокламация, призывавшая к превращению империалистической войны в войну гражданскую. Я прочел прокламацию и засунул ее в тот же снарядный стакан. Когда после обеденного перерыва я пришел в цех, прокламации в стакане уже не было. Рабочие поглядывали на меня, улыбаясь, но никто не сказал ни слова. Поезд на Таганрог уходил вечером, я попрощался с Гринько. А вы меня зря боялись, сказал он, сидя нахохлившись за своей конторкой и не поднимая глаз. Я правда, бывший сэр, но теперь я анархист. Он помолчал и уныло добавил, как бы совершенно не веря собственным словам, «Анархия — это единственное разумное устройство человеческого общества». «Ну что ж», — сказал я, — «помогай вам Бог». «Или вы оппортунист», — сказал Гринько так же тихо, но уже злым голосом. «Или циник. А я думал, что имею дело с передовым юношей». «У меня в документах написано «Мещанин города Василькова». В Киевской губернии. Чего же вы от меня хотите? Во всяком случае, я вам благодарен за гостеприимство и потому ни в какие споры лезть не хочу». «А вы, кажется, далеко пойдете», уже грубо не скрываясь, сказал Гринько. «Ну, так далеко, как вы, я не пойду. За это я ручаюсь. Прощайте». Я взял свой чемодан. Гринько сидел все так же, нахохлившись, смотрел на меня маленькими глазами, сопел и молчал. Я вышел. Ночью я дожидался в сумрачном буфете на станции Есиноватой поезда в Таганрог и думал, что вот пройден еще один небольшой этап жизни, и вместе с ним прибавилось горечи. Но, как это ни странно, горечь не только не замутила, а, наоборот, усилила веру в приход прекрасных дней, в приход всенародного освобождения. «Оно придет», — говорил я себе. «Оно не может не прийти, хотя бы потому, что в самом ожидании его уже заключена». Огромная плодотворная сила.